Просфора устала подниматься по тоннелю, но радовало одном, чем выше. Тем меньше грифоник черепов попадалось под ногами. Когда девушка услышала голоса спасительные, человеческие голоса черепа канули в невытие, как страшный сон. Точнее, так лишь казалось, на самом-то деле они просто отошли на второй план за ненадобностью и неважностью. Попадамс перестал хвататься за камни. Теперь она наконец-то ясно видела, куда шагает свет, не слишком щедро, но все же освещал тоннель. За человеческими голосами, глухими и отдаленными, как из банки, последовал скрежет механизмов, куда более отчетливый. «Ну, наконец-то!» — подумала девушка на мгновение останавливаясь отдышаться. Она посмотрела на свои руки, и только сейчас, в слабом свете, Увидела, что обе ладони — в мелких порезах и черной пыли. Что случилось с длинной юбкой, без того уже испорченной, страшно было подумать. И уж тем более про спори не хотелось думать, как выглядит ее лицо. «Ну и ладно», — проскользнула мысль. «Ты и так была не особо симпатичной, так что многое не изменится. Кашу маслом не испортишь тебя». Еще капелькой некрасоты, надо просто умыться. Девушка пошла дальше. Тут ей почему-то вспомнились все обволакивающие слова дракона, хотя и словами это трудно было назвать, скорее образы, запихнутые прямо в голову, нет. Да и не в голову вовсе, а во все ее просворено существо, какой то Абсолютно сногсшибательный подход к речи. «Конечно, обязательный, но просто обязательный», — говорила рептилия. «Не то чтобы загадками, а обрывками фраз». «Тяжело винить дракона, пробудившегося от постоянной дремы. Просфора, подними ее кто часа в два ночи, тоже сказала бы мало связанных вещей». «Ну вот и все», — вздохнула девушка, когда тоннель... Расширился, своды стали выше, а чуть вдалеке отчетливо мигало магическое освещение Хмельхольма. Но внимание попадамс совершенно интуитивно переметнулось вправо. Там расположился спуск в глубокую пещеру с высоченными сводами, и оттуда скрежет механизмов с голосами, раздавался громче всего. Странно. Ведь Просфора рассчитывала, что так шумит сам город, а не очередная непонятная и странная подземная лагуна. На всякий случай девушка решила проверить, а вдруг она что перепутала? Такой расклад ей казался самым вероятным, притом не только в этой ситуации, а всегда. Конечно, везде, где можно, виновата именно ты. Не досмотрела, не то сказала, сглупила и прочее, потому что... Ну потому что это именно ты в том-то вся и проблема. Первое, что просфора подметила в пещере, когда подобралась к условной арке из камней, это потолок, оказавшийся напротив девушки, кристальный, словно бы обледеневший, замерзший под напором ослабившегося вечного холода подземелей, он искрился, Приломлялся, ловил и искажал отражение. Здесь наверху теплее стало лишь на неощутимую каплю. Попадамс посмотрела вниз и тут же пожалела. Подступила тошнота, совсем недавно убранные сознанием на второй план черепа грифонов с их пустыми томными глазницами. Вновь всплыли ударившиеся сознание с противным металлическим звоном. Внизу, глубже. Лежал огромный белоснежный скелет дракона, словно жемчужина всех пещер и тоннелей. Вокруг возвели строительные леса, там суетились люди, и, одним словом, около мертвого дракона бурлила жизнь. Девушке показалось, что некоторые части грандиозного скелета с мощными бревенчатыми костями коричневые, да к тому же, по-чудному, блестящие. Это была она, просвора знала наверняка. Дракониха, которую не вышло спасти, не просто убитая, а изуродованная. Изнутри на волю поползло злоба, та самая темнота, вязкая и холодная. Злоба прежде всего на саму себя, на то, что ничего невозможно поделать с собой даже в отношении дурацкой кухни но долго просворы рассматривать скелет не собиралась, тем более услышала голоски слов, она была уверена Кейзера. «Ты многое упустил после крифонов». Донеслось снизу, будто бы проигнорировав посторонние шумы. «Дядя... дядя, и он ведь тоже там». Трудно было даже вообразить, что кто-то из их огромной семьи может быть замешан в таком ужасе. Просфора тяжело задышала и двинулась прочь. Она вернулась в идущий наверх тоннель, стараясь не думать вообще ни о чем, успокоиться и просто насладиться тем, что сейчас она снова окажется в горном городе, а не в этих странных подземных пещерах с их мраком, драконами, грифонами и костями, костями, костями наконец тоннель вывел в небольшой, ярко освещенный холл. Пол сперва оказался причудливой мозаикой, пестрым ковролином, и лишь при внимательном рассмотрении становилось ясно, он завален очистками, огрызками, объедками, раскрошенными кусками глины. Удивительно, как воли оптического обмана они запросто превращаются В мнимые самородки. Дверей или хотя бы арок проходов не наблюдалось, только чуть выше в стене виднелась дырка, отсюда похожая на одну из тех, что по свидела до обвала и падения. Девушка вздохнула. Ну, была не была. Цепляясь за каменные выступы, она закарабкалась к этой дыре и, о чудо, даже ни разу не сорвалась. Хорошо, что пришлось лезть не так высоко. Дыра оказалась закрыта деревянной дверцей. Просфора, получше уперевшись ногами в каменные выступы, толкнула дверцу, приготовившись к разочарованию, но та с легкостью поддалась, и девушка, сделав финальный рывок, ввалилась в зал, но не каменный, где пахло холодом и горной породой, а какой-то другой с приставучим ароматом еды в воздухе. Память дернула попадам с ноги из глины. Просфора приподнялась, радуясь, что выбралась. Желудок, некормленный и раздраженный ароматами, дал о себе знать. Девушка огляделась, пытаясь понять, где же оказалась. Печи, магические комфорки, мешки, горшки, кастрюли. И тут я осенило. Она выбралась на кухню. Внутри щелкнула. Папа зажмурилась, вжимаясь в стену. «Ну почему обязательно кухня?» Просфору затрясло.